Любовь, не картошка, не бросишь в окошко. И ведь правда, приходит неожиданно негаданно, откуда, как и почему одному Богу известно. Впрочем, у каждого припасена своя уникальная история на этот счет. Вот и у Александра эта глава жизни уникальна даже в названии Артист Пескаструев, картошка и абрикосовый. Ликер. Со своей женой Галиной Михайловной Хайрулиной, сейчас она Пескова, как и моя дочь Даша, я познакомился на пороге, можно сказать, на входе в новую жизнь. Это было 4 сентября 1984 года, когда я более-менее восстановился после травмы, Стало понятно, что цирковая карьера для меня навсегда закончена, и я решил попробовать себя в театре. Самый близкий театр к Коряжме был в Котласе. Туда я и поехал. Открыл двери служебного входа драмтеатра и буквально нос к носу столкнулся с ней. Огромные глаза, распущенные пшеничные волосы ниже попы, типа ж такой же как у актрисы Натальи Белохвостиковой, красотка. Ясно, что прима. Я обалдел. Промямлял. Здравствуйте. Она смерила меня надменным взглядом, кивнула. Мне бы к директору как-то... Входите налево и по лестнице на второй этаж. Отчеканила и ушла. Меня приняли и тут же дали роль в спектакле «Печка на колесе». Мне было 24 года. А играть надо было 36-летнего мужика, прапорщика. Но самое интересное, что это была история моего отца. У главной героини шестеро детей. Муж алкоголик, мой персонаж влюбляется в нее, и она становится его женой. Моя первая роль в театре... Как такое можно придумать? Ведь тогда я этого даже не знал. Отец просто сыграл эту мою роль в своей жизни. Но на следующий день я пришел на репетицию, меня вводят в спектакль, краем уха слышу, Пескоструев, Пескоструев. Оказывается, мне уже дали кличку в театре. На второй день кто ее дал? Конечно, та девушка, с которой я столкнулся при входе в театр. Она, говорят, рассказывала, какой-то там пришел молодой, яркий такой, весь из себя, какой-то песка пескоструев что ли. И ко мне это прозвище надолго прилипло. Так я и начал играть в театре, служить на театре. Моей первой партнершей по сцене была ведущая актриса Светлана Полякова. Ее настоящий муж, Владимир Поляков, играл тогда самого алкоголика. Он уже ушел из жизни, к сожалению, а она до сих пор играет. Сейчас на театре есть памятная доска, посвященная ему. И каждый раз, когда я приезжаю туда, я кладу, возлагаю к ней цветы. Я вообще очень трепетно отношусь к этому театру. Репетиции шли где-то неделю, и вот первый спектакль. Там есть такая сцена, я назначаю ей свидание, она приходит ко мне ночью, и я должен ее как-то обнять, поцеловать. На следующий день Полякова жалуется в дирекцию. Кого взяли в театр? Кто это такой вообще? Он даже не может обнять и поцеловать меня в роли нормально. Это ужасно, я не хочу с ним играть. Меня вызывают на ковер, объясняют, что надо играть этот эпизод как-то чувственнее. «Правдоподобнее». Я думаю, ах так. <смех> После второго спектакля она опять на меня жалуется. «Кого вы берете в театр? Он меня чуть не изнасиловал на сцене. Я не могу с ним играть, потому что...» Ну, как-то мы претерпелись друг к другу. Конечно, потом. Так началась моя театральная карьера. И все это происходило на глазах у той девушки Гали. А с ней мы подружились. Не было никаких флюидов, просто дружба, приятное общение. Вообще вся труппа меня приняла, полюбила. Я был душой компании. С каждым из тридцати артистов нашел общий язык. Я отработал в Котловском драмтеатре два сезона. 1984-1985 годы сыграл 15 ролей от сына полка до золушки и царевны лягушки. Во многих спектаклях мы были партнерами по сцене с моей будущей женой. Иногда после выступлений собирались в веселой компанией в коммуналке, где жили наши актеры недалеко от театра. На кухне постоянно травили байки, стояла театральная шумиха, обсуждали прошедшие спектакли, смеялись. При этом я ездил ночевать домой, 25 километров до Коряжмы и обратно. Каждый день приезжал к 10 утрам на репетицию. Потом мне было нечего делать до вечернего спектакля, и я ходил в кинотеатр «Спутник», смотрел кино. А когда кино заканчивалось, шел в театр играть и уезжал домой. «Как-то Галя меня пожалела», — говорит, — «Ну что ты мотаешься туда-сюда? Вот можешь у меня тут поспать?» Надо сказать, в нее были влюблены все мужчины в театре. Все сходили от нее с ума, а тут какой-то пацан приехал и остался ночевать. 18 мая 1985 года мы с Галей возложили цветы к памятнику Ленина в городе Каряжва шел снег, свадьба была веселая, в кафе-садко на набережной. После бракосочетания <if you're in love>, мы, как положено, поехали в свадебное путешествие в Керчь к моему армейскому другу, цыгану Игорю Старостину. У него там был сад, дом, и он очень назвал к себе, так что сомнений, куда именно ехать у нас не было. Как-то мы с Сидели в веселой компании, выпивали, как сейчас помню, абрикосовый ликер. Тепло, море рядышком шумит, беседка увита виноградом. И я, Галя, шепчу на ушко, может, она отвечает, а пойдем. Так появилась наша Дашка. В 1985 году меня пригласили работать в в Архангельскую филармонию. Мы приехали туда вместе с Галиной, уже беременной. И тут оказалось, что ее друг Саша Сумишевский, Александр Сумишевский, пародист, лауреат всесоюзного конкурса артистов эстрады, решил уйти из Пермской филармонии, где работал артистом разговорного жанра. Появилось вакантное место, и я его занял. И вот у меня гастроли в Москве, с Пермской филармонии. Мне звонит любимая теща Валентина Степановна. «Сашка, поздравляю, у тебя родилась дочка!» и я, конечно, ужасно обрадовался. <с> ну, первое, что пришло на ум, это было сказано. Ну, прозвучало странно. Какой кошмар! А все потому, что мы ждали пацана. УЗИ тогда не было, и все девять месяцев мы глядели на животик. Имя даже придумали. Данечка. «Даниил, получается, что наша девочка слышала, его привыкала, значит, надо было срочно придумать какое-то женское имя, которое начиналось бы на «да». И тут я вспомнил, что у моей бабушки была мачеха – Дария. Его и предложил. Все согласились моментально». Ни у кого не было вопросов, я сразу же полетел из Москвы в Архангельск, бегом смотреть на младенца, увидел малюсенькая такая голова до ножки. Галина говорит, я ее боюсь мыть, она такая маленькая. Ну что мне оставалось? Взять малышку, прижал к себе, унес в ванну, закрыл дверь. И два часа с ней разговаривал, мыл ее. Именно тогда мы с ней подружились, между нами произошло самое важное – Она смотрела на меня своими младенческими глазками, и волосы у нее были такие длинные, черные, как у ее бабушки. И жога у Гали была все девять месяцев. Именно поэтому думали, что мальчика родилась девчонка с мужским характером. Мы всей семьей переехали в Пермь. У нас квартира, кстати, была под номером 58, такой же номер, как у дома, в котором живет моя мама. Это я так не могу пройти мимо совпадений. <с> Папа ездит на концерты, мама гуляет с дочкой. Дашка такая смешная была, хорошенькая, с фонтанчиком на голове. любила длинное платье, очаровательное. А я над ней буквально трясся. <с> Даже представить себе не мог, сколько во мне этой родительской любви и нежности к маленькому существу. Когда Дашке исполнился год, у нее начали активно вылезать зубы. А она очень любила брать меня за уши и притягивать мою голову к себе. Такая у нас была игра. Однажды притянула меня так и от избытка чувств цапнула за нос. Я тут ей так серьезно говорю. «Даша, стоп! Все! Теперь начинаем взрослую жизнь!» Она на меня взглянула совершенно по-взрослому, все поняла. Я говорил с ней обо всем, никогда ничего не скрывал. Может быть, она чего-то и не понимала, но впитывала. Я ей рассказывал, что у меня происходит в жизни, что на душе. Моя дочь знает про меня все. И так до сих пор. И я знаю про нее все. И нечего скрывать, я считаю, что это... Единственно правильный способ воспитания – делать так, чтобы дети тебе доверяли. Когда Даша исполнилось 10, умерла ее любимая бабушка, Галина, мама. А я в тот момент уже окончательно перебрался в Москву. Мы продали в Перми квартиру Валентины Степановны. Естественно, из этих денег я не взял ни копейки. Перевез семью в Москву, в квартиру, где они сейчас и живут. О том, как она мне досталась, <смех> я тоже обязательно расскажу. Это была настоящая комедия. Конечно, ребенку надо учиться. Я пошел в школу Игоря Моисеева на Пушкинской. Захожу к директрисе, она охнула. <смех> я говорю, ну, пожалуйста, возьмите дочку в вашу школу. Александр, какие вопросы? Конечно. Дашка всю школу прошла с Лизой, дочкой великой актрисы Татьяны Васильевой. Они сидели за одной партой. От их семьи на собрании ходил супруг Татьяны Георгий Мартиросян, а от нашей Галина. Так они подружились, и мы с Татьяной тогда еще не были знакомы, как мы встретились, я расскажу чуть позже. Тогда у всех на слуху был ансамбль непоседы и я решил, что неплохо было бы Даше туда попасть. Я пришел к их руководителю, Лене Пиджаян, и моя дочь вошла в состав этого коллектива. Ее мама была очень довольна, и я, естественно, тоже. Даша дружила со знаменитыми теперь непоседами, Сергеем Лазаревым, Владом Топаловым, Татушками Помню, как я их гонял из Макдональдса, который только-только открылся в Москве, заставлял есть бульон, чтобы не портили себе желудок, иногда подкармливал конфетами. И до сих пор Дарья Пескова великолепно себя чувствует там, уже как концертный директор. Как-то лет в двенадцать даже пришла из школы и устроила мне истерику. «У всех в классе есть мобильный телефон, а у меня нет». Я выслушал, подождал, пока девочка успокоится, и говорю, «Даш, заработай. Кто тебе не дает? Иди, зарабатывай на телефон». Она не ожидала, что звездный папа ей такое скажет, но у меня есть железные принципы. Я воспитывал свою дочь так же, как воспитывали меня». Заслугами родителей можно и нужно гордиться, но никак нельзя пользоваться. Нужно добиться всего самому. В это время наша семья проходила очень непростой жизненный период. Мы жили под одной крышей в московской квартире. Но в силу моей влюбчивости, как вы понимаете, в этом я пошел в своего папу, И у меня была уже своя личная жизнь. Знаю, что обо мне ходит немало слухов. Какие-то я опровергну, что-то, возможно, окажется правдой. Но я хочу, чтобы мои читатели знали из первых уст одно. Моя семья – жена и дочь, люди, ради которых я всегда был и буду готов на все. Еще раз повторю, мы жили под одной крышей. И в этот период произошло несчастье. Как-то я заметил, что Галина ведет себя не как обычно. Она вдруг перестала быть жизнерадостной, веселой, как я привык ее видеть. Она стеснялась рассказать мне о своем состоянии, но потом все-таки сдалась. Оказалось, что в какой-то момент у нее неожиданно начал расти живот. Буквально не по дням, а по часам. Я увидел это в пятницу, сразу сказал, что надо ехать в больницу, но она отнекивалась, говорила, что ничего страшного, наверняка ерунда, все пройдет. Суббота, живот стал больше, рост на глазах, воскресенье, я понимаю, что уже все, откладывать некуда. Галя продолжает упорствовать, выходной, там наверняка никого нет, но я решил действовать. Рядом с нами был военный госпиталь имени Бурденко. Меня там знали, я давал шевские концерты для врачей, пациентов, солдат и офицеров. Говорю, все, поехали. Мы с моим директором и помощником буквально насильно усаживаем ее в машину, привозим в больницу. Вечер, часов десять, я просто чувствую, что все, край. Еще чуть-чуть и будет поздно. Галя упрямая. Более адские, но терпит. Врач только взглянул на нее и резко так. Срочно на стол. Операция шла 6 часов. Выходит доктор Александр Дам. Зайдите. Ребята остаются в коридоре. Я захожу. Я сделал все, что можно. Готовьтесь. Рак. Четвертая стадия. Как вы вообще успели ее привести? Три дня уговаривал. Несколько минут оставалось до смерти, еще бы чуть-чуть и все. На меня как будто ушат воды вылили. Дочери двенадцать лет, отец нашел себя в профессии, ищет в личной жизни. Ой, в такой ситуации потерять мать, как нам всем с этим жить. А дальше началась борьба. Моя личная война с раком за жизнь моей жены. Пять курсов химиотерапии, потеря волос, парики. Благо у меня их полно. После каждого сеанса химии у Гали был жуткий отходняк, ходила держась за стенки. Смотреть на все это спокойно я не мог. Пошел к своему другу, одному из братьев Вайнеров, Аркадию. Аркадий Вайнер писатель, сценарист, драматург. Его супруга Софья Львовна работала в Московском Онкологическом институте имени Герцена Галину там приняли, никто не давал никаких гарантий, но выхаживали как могли. Надо отдать должное еще одной женщине матренушке московской, чей храм находится на Таганке. Каждый день Галя ходила туда молиться. Что именно ее спасло, не знаю, но не берусь утверждать, возможно, все вместе. Естественно, Галине Дали инвалидность. Но главное, главное, она выжила. Прошло лет семь. Юбилей госпиталя Бурденко. Я приезжаю, а там все доктора, мои друзья, еще с Таманской дивизией. В общем-то, я часто обращался в этот госпиталь. Там лечили практически весь мой коллектив. Когда кто-то руки, ноги ломал, когда сердце у моего директора э, Володи Анашкина отказало, Всех везли в Бурденко. Низкий поклон всем врачам, лично от меня и от всех пациентов моего театра. Так вот юбилей, праздничный концерт с моим участием, банкет. Ко мне подходит доктор, тот самый, который делал операцию Галине. Такой большой, крупный мужчина идет ко мне как-то неуверенно, как забитый мальчик. Мы поздоровались. Я сказал первое, что пришло на ум. «Вы Бог!» Он смотрит на меня и молчит. Вопросительно. После паузы я говорю, «Жива!» «Как жива!» Я давал три месяца ей, но вам не сказал. А вот так жива. Семь лет уже. Институт Герцена, Софья Львовна Вайнер, Елена Григорьевна Новикова держат ее, Ну, инвалидность, вторая группа. Он все повторяет, повторяет, как будто сам не может поверить. Как жива? Такого просто не может быть. Александр, я вам просто не сказал об этом. Я вас пожалел, я предупредил, но я не сказал. Какой же он стал счастливый. Из побитого мальчика превратился в окрыленного человека. Сегодня он главный военный врач Санкт-Петербургского военного округа. Прошло уже 22 года. Галина живет в Москве. Она педагог по театральному мастерству, преподает детям. Инвалидность сняли, рака нет. Это все потому, что люди рядом, доктора, которые знают свое дело, люди, которые любят тебя и готовы сделать все, чтобы ты жил. Неважно, вместе или врозь, мы всегда были и будем вместе, одной семьей и родителями нашей дочери. Нынче мы живем в век повального засилья интернета, гаджетов, мобильной связи, мгновенно соединяющей нас друг с другом из любой точки планеты. Время спрессовано до предела, а ведь еще совсем недавно мы жили совершенно в другом ритме, писали письма, отправляли телеграммы из отделений связи, И звонили с улицы по телефону-автомату за две копейки. Вот новая глава. Она отправляет вас, дорогие слушатели, в эти времена стандартным телеграфным адресом. Москва, Театр эстрады, Б.С. Брунову. Два года я проработал в Калининградской филармонии. Руководил коллективом «Рекомба». Вел концертные программы в качестве конференсье. Когда я только приехал по приглашению директора филармонии Назаровского, он клятвенно пообещал, что создаст мне все условия для успешной творческой работы. И квартиру предоставит, и много чего еще. Но к концу второго года я начал понимать, что обещанной квартиры мне не видать. А значит, надо валить. Куда? Ну, понятное дело, в Москву. Случай предоставился летом 1988 года. В Калининград приехали с гастролями замечательные артисты Виктор Коклюшкин, театр Славы Зайцева и многие другие. Концерт на стадионе «Балтика» поставили вести меня, как звезду Калининградской филармонии. Я где-то услышал, что осенью в Кисловодске будет проходить конкурс артистов эстрады. В перерыве подхожу к маэстро Коклюшкину. «Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, нет ли у вас случайного телефона Владимира Ивановича Тачилина?» Владимир Иванович преподавал у нас в церковом училище. Именно он выпустил великих, на мой взгляд, артистов, среди которых мои друзья Валентина Коркина и Виктор Остраухов, Клара Новикова, Ефим Шифрин, Елена Камбурова, Жанна Бечевская, которые и по сей день блистают на эстраде. Коклюшкин своим уникальным голосом отвечает. Есть. А вам зачем? Я объясню. Пиши. Я записал. Звоню Владимиру Ивановичу. Я, Саша Песков, учился в церковном училище, когда вы преподавали. Хочу на конкурс. Точинин ответил без промедления. Конечно, приезжайте, я вас приму. Я вас не помню, но подготовлю. В октябре, в назначенный день, я со своим будущим директором, а тогда просто другом, Володей Петровым, Ну, подробнее о нем я расскажу чуть позже. Хватаю чемоданчик с костюмами и выезжаю в Москву. Володя, ну, сыграл тогда решающую роль в моей судьбе. Я очень хотел, но колебался. Рассказал ему о своей мечте, и он сказал твердо «поехали, надо». Вот это слово «надо» он говорил несколько раз в моей жизни. Я всегда выполнял его указания и, возможно, благодаря этому стал тем, кто я есть сейчас. Восемь утра, белорусский вокзал, погода чудная, пахнет свежестью, и вот этим неповторимым запахом Москвы прямо на перроне стоит телефонная будочка. Первое, что я делаю, достаю две копейки и звоню по заветному номеру, даже не заботясь о том, что в такое время возможно неприлично беспокоить людей. Несмотря на ранний час, трубку подняли быстро. Мне ответил мужской голос. Я обрадовался, начал тараторить про то, что вот он, я, Саша Песков, приехал к Владимиру Ивановичу на консультацию, он обещал помочь мне, подготовиться к конкурсу. Пауза. Я почувствовал неладное. Вы знаете, Александр, сегодня ночью Владимир Иванович скончался. Оцепенение. Ужас. Новость, которая никак не может уместиться в моей голове. Я сжег все мосты в Кенинсберге. Назаровский меня не отпускал. Разразился жуткий скандал, и мы с ним даже подрались прямо на пороге филармонии. Он грозился уволить меня по 33-й статье. Тогда это было страшно для трудовой книжки, но я все-таки уехал. Я смотрю на Вову, он на меня, у меня в глазах слезы. Он еще не понимает, что произошло. Но начинает меня успокаивать, как ребенка. Тихо-тихо так, тихо-тихо-тихо. тихо. тихо, тихо. Давай-ка сдадим вещи в камеру хранения и погуляем. Позавтракаем. Пойдем. И мы пошли по улице Горького, по направлению в Красной площади. Светит солнце, я плачу и не могу ни о чем думать. Но послушно бреду за Володей. Переходим по подземке, идем к Думе, к Большому театру. Там на улице у метро всегда стояли столики. И двое мужчин, я их знал, ну, еще по студенчеству, продавали билеты в театры. Подошли, поздоровались, я рассказал им эту историю. Слушай, <смех> не выручишь сегодня премьера у Виктюка-служанки с Костей Райкиным. Сделай нам два билетика, ну, чтобы как-то отойти. Сань, давай я тебе дам в нагрузку еще два билета. 80 копеек они стоят. В Кремль, на эстрадный концерт. Ну, давай, конечно. Вечером идем к Виктюку, смотрим премьеру «Служанок» в театре «Сатирикон». Теперь я на этой сцене выступаю, Костя мне разрешает давать там концерты, но кто мог подумать тогда? Закончился спектакль, что делать дальше? Вова говорит, ну, поехали на белорусский вокзал. Мы забились в дальний угол на втором этаже, кое-как улеглись. Теперь там можно табличку повесить. На этой лавочке в 1988 году неделю жил Александр Песков. Я этот район хорошо знаю. Я же там учился. Белорусский вокзал мне родной. Там рядом пельмены, куда я еще студентом бегал. Очень нас с Вовой пельмени за 12 копеек в эту неделю выручали. На следующий день у нас два билета в Кремль. Мы приходим, садимся в портер. Смотрим концерт. Первое отделение ведет Алексей Алексеев, второй – Борис Сергеевич Брунов. Заканчивается концерт, публика уходит, и мы сидим. Смотрим по сторонам, нам спешить некуда. И тут Вова мне говорит, «А что ты сидишь? Иди! Куда? К Брунову иди! А что остается? Иди, плачься!» И я послушно встаю, иду прямо через сцену. Никто не остановил меня, ни один человек – Прохожу за кулисы, там какие-то женщины. Прошу проводить меня к гримерке Брунова. Подошел, постучал. На. No. Здравствуйте, я Саша Песков. Кто такой? Очень хороший артист. Сказал и сам ошалел от неожиданности и собственной наглости. Лучше б, ничего не мог придумать. Но то, что вы наглые, это я вижу. Заходите. Зашел Брунов в трусах и с сигарой. Концертный костюм на вешалку вешает, рассказывая ему всю свою ситуацию. Брунов помолчал, потом коротко бросил. «Пишите телефон, позвоните мне». «Когда?» «Звоните». «Ну, звоните, так звоните». И я с этим телефончиком, окрыленный, выскочил, и мы опять поехали на вокзал. На следующий день я начал звонить. Каждый день по 150 звонков. Живем на вокзале, чемоданчик в камере хранения, ходим пельмешки кушать, днем слоняемся по Москве от одной телефонной будки к другой. Я набираю и набираю номер, надо было бы сохранить те заветные две копейки, но я не смог, потому что в итоге Брунов мне ответил. — Вы где? — Мы неделю на белорусском вокзале живем. — Уже смешно, приезжайте. Мы, как ненормальные, подхватываем чемодан, несемся в метро, а в чемодане три парика. балахоны и Леонтьева, Пугачёвой, Фраг, Сапоги и грим. Мы бежим в театр эстрады, через мост от Боровицкой запыхались мы к Борису Сергеевичу. Проходите, вас ждут. Стучусь в кабинет, говорю, вот я приехал. Идите на сцену, готовьтесь, я сейчас приду. А чего мне готовиться? Только фонограмму включить. Мы выходим на сцену. еще Одна дежурная лампочка светит. На сцене репетирует мальчик и девочка И у них маленький такой магнитофончик красного цвета, ну, как сейчас помню. Сразу вспомнилось поступление в цирковое, когда я вот так же с магнитофончиком и маленькой кассеткой нагло и самоуверенно пришел покорять манеж. Я попросил у ребят магнитофон, Фонограмму поставил, они любезно дали спасибо, и я готов, все, идет Брунов с сигарой, ну давайте показывайте, что вы умеете. У меня был монолог Измайлова, тот, ну что когда-то еще в школе в брошюрке вычитал, такой конферанс, как будто артисты опаздывают на концерт, и я вместо них их представляю. Ну, вот, например, Алла Пугачева, вот Валерий Леонтьев. Фонограмма звучала кое-как, ничего не слышно, в зале темно. Я видел только огонечек сигары Брунова. На него и работал. Я закончил. Он встал, прошел мимо авансцены и бросил мне на ходу. — Зайдите в кабинет. Я захожу. Руки мокрые, пот течет от страха. Вовка остался в коридоре. Сажусь. И Брунов выдает мне путевку в жизни, как те 80 копеек, на которые были куплены билеты в Кремль. Значит так, я на филармонию даю телеграмму, что вас вызывает Москва. У нас будет программа с 25 по 29 декабря, пять концертов каждый вечер, и я вас вызываю на выступление. Занавес. И добавил, три номера оставляй, конферанс убери, Пусть будет только пародия. И добавь еще двоих. Тогда мы придумали Жанну Агузарову, ленинградский рок-н-ролл, и Лайму Вайкуле, Чарли. Теперь это моя классика. Они до сих пор у меня в программе. Итого пять номеров. Сегодня можно сказать, Господи, какой ужас! С чем ты выходил на сцену? Сейчас, когда их сто пятьдесят, сделанных грамотно, Но тогда это было что-то новое, необычное, смелое. Возвращаемся в Калининград. Я гордый, окрыленный, а телеграммы из Москвы нет. И я не знаю, что говорить Назаровскому. Я прогулял две недели работы. Теперь уже точно есть за что меня увольнять. Телеграммы нет и нет. Я на нервах. Вдруг ура пришла. Я бегу к Назаровскому. Говорю, так и так, меня вызывают в Москву. Так что я дорабатываю и уезжаю. Он выслушал меня, вспылил. Да езжай хоть сейчас. Нафиг ты мне тут нужен. А мне только этого и надо. Я не стал дослушивать его речь. Ноги в руки и в Москву. Теперь уже нас совсем. Меня селят не куда-нибудь, а в гостиницу «Россия». В соседнем номере певица Азиза. Мы с ней сразу подружились и дружим до сих пор. Даже делаем совместные программы. У меня концерт в театре эстрады. Брунов сделал мне уникальный выход. Меня представляли Вероника Маврикевна, гениальный Вадим Танков и Гарри Гриневич. Они как будто вели конкурс «Мисс Эстрада». Тогда как раз это вошло в моду. В программе «Одни женщины». Как в таких условиях говорят, на следующий день я проснулся знаменитым. Ну, по крайней мере, среди всех концертных администраторов города Москвы. «Сарафанное радио» сделало свое дело. Ну и к тому же театр эстрады. «Борис Брунов» – это лучшая рекомендация для мальчика Пескова. Раз его там выпустили, значит, надо с ним работать». Выступления проходят на ура, публика сходит с ума от счастья, смех в зале не прекращается. За эти концерты мне заплатили поставки высшей категории – 9 рублей, ведь я же был руководителем коллектива в филармонии. И уже стало на что не только пельмени покушать. Меня оформили в театр эстрады актером. Брунов таскал меня по всем новогодним шоу. Цедри, концертный зал «Россия», колонные октябрьские залы Дома Союзов. В новогоднюю ночь я выступал в Доме актеров. Народ сходил с ума. Брунов ходил гордый. Я купаюсь в лучах славы. Январь. Первые гастроли от театра эстрады. Узбекистан вместе с Александром Абдуловым и Леонидом Ермольником. Эстраду представляет цыган Коля Эрденко и я. По дороге знакомимся, приезжаем в Ташкент, уже друзья, настроение великолепное. Выступление запланировано в главном концертном зале Узбекистана, дворце «Дружба народов» имени Ленина. Открывается занавес, и мы видим, что в тысячном зале сидят двадцать человек». Переглядываемся, ничего не можем понять. Оказывается, организаторы забыли повесить афиши и нагнали своих друзей и знакомых, лишь бы не отменять концерт. А у нас запланировано три или четыре выступления. На каждое следующее приходило все больше и больше людей. Последнему зал уже не выглядел серотливо. Пожалуй, это были самые странные гастроли в моей жизни. Но за них я получил немыслимые тогда деньги — пятьсот рублей. После выступления мы сидели в гостинице, и Абдулов с Ермольником, которые видели мои номера впервые, сказали почти хором, — Слушай, ну тебе в телек надо. Чего ты? Да куда у меня незнакомых никого? Сделаем. И сделали. Шестого января я вернулся, а седьмого мне позвонила Татьяна Паухова. Татьяна Паухова – известный телевизионный деятель, продюсер, телеведущая. Она тогда возглавляла программу «Вокруг смеха», безумно популярную в те годы. «Александр, мне позвонили Абдулов и Ермольник. Говорят, что вы какое-то сокровище». Я, признаться, опешил. «Да? Как интересно! Я сокровище!» «А давайте пойдем в программу «Вокруг смеха». А это возможно?» «Да, мы вас берем. И я еду сниматься». Меня объявляли Аркадий Арканов и Александр Иванов. Арканов говорил, запомните это имя. Это будущая большая звезда. Александр Песков. У меня даже сохранилась вырезка из газеты «Неделя». Там, на самой последней обложке, моя малюсенькая фотография, где я в образе Агузаровой с косой. И анонс. Смотрите 7 июля программу «Вокруг смеха» Александр Песков. Это была дорога в жизнь. 7 июля эту программу показали по телевидению. И я стал мегапопулярным. Мы продолжили работать с Бруновым. Все шло очень хорошо. Через год, в декабре, числа 10-го, у меня раздается звонок. Звонит женщина из театра эстрады. Не буду называть ее имени. Я к тому времени уже не работал в театре. Ушел, так сказать, в свободное плавание. И тут она тоном, нетерпящим возражений, ставит меня перед фактом. Значит так, Песков, пиши, ты работаешь тогда-то, тогда-то. А у меня... Плотный график, новогодние концерты, все расписано на несколько недель вперед. Я вежливо отвечаю, вы знаете, я не смогу, у меня уже все расписано. Чего ж вы раньше-то не позвонили? Пауза. Ах, ты не сможешь? Говорит она мне металлическим тоном и кладет трубку. И вдруг я оказался в полном бакуме. Меня перестали приглашать на концерты театра эстрады. Брунов не отвечает на мои звонки. Как я потом узнал, эта женщина пришла к Борису Сергеевичу и вкратце передала наш с ней разговор так. «Песков вас послал с вашими концертами». На что Брунов со свойственной ему прямотой ответил. «Ах так! Перекройте ему все!» И двери всех центральных концертных площадок закрылись для меня на несколько лет. Гурунову на прием я пробиться не мог. Меня к нему не, просто не пускали. Конечно, за тот год, пока я был под его покровительством, мне удалось заработать имя, и без работы я не сидел. Но острое чувство несправедливости не давало мне покоя. Очень хотелось встретиться и рассказать ему, как все было на самом деле. И однажды такой случай мне предоставился. Как-то мне позвонили из Международного союза деятелей эстрадного и циркового искусства и пригласили принять участие в благотворительном вечере для ветеранов сцены. Естественно, я немедленно согласился. Мы с Борисом Моисеевым дали денег, на которые был устроен благотворительный обед и концерт. Естественно, там собрались все глыбы: Махмуд и Самбаев, Гелена Великанова и многие другие величайшие артисты, которых я безмерно люблю и уважаю, с кем имел счастье быть знакомым. Вел концертную программу Борис Брунов. Я знал об этом и понимал, что, скорее всего, там у нас и будет нелицеприятный разговор. Я как раз приехал из Америки с гастролей и привез его любимые сигары, Ромео и Джульетта. Брунов курил только их, захватил с собой коробочку, но ну, на всякий случай. Получился великолепнейший обед, концерт, очень хороший вечер. Когда он подошел к концу, я увидел, что Брунов собирается уходить. Берет шляпу, пальто, выходит из зала, я за ним, Борис Сергеевич. Мне не о чем с вами разговаривать. Борис Сергеевич, выслушайте. Вы же мудрый человек. Он остановился, выслушал меня, помолчал. Что же ты мне раньше не сказал? А, а как к вам пробиться? Меня же не пускают нигде. Вы мне перекрыли все концерты из-за этой вот... Ну чего уж теперь, все сделано. Не хотите, не верьте мне, а это вам. И отдал ему сигары. Я не могу вспоминать об этом без слез, потому что в тот момент Брунов, великий Брунов, душа всей советской эстрады, человек, которого боялись и которому беспрекословно подчинялись все, от уборщицы до министра, вдруг как-то дрогнул лицом а потом обнял меня и попросил прощения. Он умел просить прощения. Это так важно и совсем немногим дано. И опять мои концерты стали проходить в театре эстрады, меня снова звали на сборные выступления. Все восстановилось. Мне посчастливилось еще много лет общаться с Борисом Сергеевичем и его замечательной супругой Марией. Я познакомил и подружил их со своей мамой. И даже после того, как Борис Брунов ушел из жизни, я продолжал всегда Марию, Машеньку, приглашать на свои концерты. И она приходила, пока могла. Конечно, об этом человеке, судьбоносном для меня, одной главы в книге мало. И я благодарен судьбе за то, что был с ним знаком и пережил все Эти страдания, эти шутки, эти чудесные компании, эти гастроли по всей стране — это было великое счастье. Я уверен, что если бы Владимир Иванович Тачилин был жив, когда я приехал в Москву, он познакомил бы меня с Бруновым, но даже его уход привел меня в театр эстрады, потому что... Все происходит именно так, как должно по судьбе. На похоронах Бориса Сергеевича Брунова я познакомился еще с одной удивительной женщиной, с которой дружу по сей день. Я возлагал цветы к гробу, а она шла за мной следом. Потом мы вместе вышли из зала, и она подошла ко мне со словами «Александр». Я так давно мечтала с вами познакомиться. Это была Евгения Соловьева, бывшая жена актера Сергея Никоненко, а на тот момент супруга Геральда Соловьева. Заместителя директора госконцерта, в прошлом политрука первого отряда космонавтов, куда входили Юрий Гагарин, Алексей Леонов и другие. Позже мы подружились и с ним – Он отправлял меня на гастроли в разные города, приглашал выступать на стадионах. У Евгения было свое ателье, где она шила немало костюмов, в одном из которых, для образа Ирины Поноровской, я работаю уже очень-очень много лет. Получается, что даже после своего ухода из жизни Борис Брунов не оставил меня, передал в надежные руки, подружил с людьми, знакомством, с которыми. Я не перестану гордиться. Евгения Соловьева. Каждый раз, когда я смотрю выступление Александра Пескова, понимаю, какой он талантливый артист. Саша – счастливый человек. На его пути встречались замечательные люди, которые могли ему помочь. Вечная память Борису Сергеевичу Брунову, который столько лет открывал новые таланты и сделал площадку театра эстрады, трамплином в известность для многих артистов. Он придумал, как назвать жанр, в котором работает Александр Песков Синхробуфанада. И Саша стал в нем первым и неповторимым. Когда мы с Володей уже немного обосновались в Москве, он продал свою квартиру в Калининграде, и мы купили комнатку в коммуналке на Ухтомской улице. Рядом было Веденское кладбище. Его называют еще немецким. А Вовка очень любил гулять по кладбищам, был у него такой бзик, и меня таскал с собой. И вот пришли мы с ним в первый раз на это немецкое кладбище. Знаем, что где-то на нем есть могила великой мхатовской актрисы Аллы Тарасовой. И все. Это сейчас у меня там половина знакомых похоронена, и Аркадий Арканов там лежит, и много кто еще. А тогда это место было для меня неизвестным. Гуляем. Ноги сами ведут меня почему-то не по аллее, а между могилами, оградами. Объяснить не могу, почему именно туда. Но идут, идут, и вдруг меня как током дергает. Вижу могилу и надпись на памятнике. Владимир Иванович Точилин. Вот как это. Такое провидение. Человек, благодаря которому я познакомился с Борисом Бурновым и стал артистом, как будто сам привел меня к своей могиле, чтобы я мог поклониться и сказать ему спасибо. Я верю в то, что все в этой жизни не случайно. Совпадение чисел, встречи или не встречи с людьми, обстоятельства, в которых мы попадаем. Нас что-то ведет по жизни и определяет нашу судьбу. Почему мне в концертном зале Кремля постоянно дают гримерку под номером 20, которую раньше занимал Борис Сергеевич Брунов? Почему я сажусь в поезд только на 13 место, а это мое счастливое число, ведь 13-го у меня день рождения? Не знаю, как это может быть. Может быть, какие-то всевышние силы, которые подарили мне это умение чувствовать людей, перевоплощаться в них. Считывать эту энергетику и передавать ее зрителям, я же никогда не думал, что сыграю столько совершенно разных личностей, начиная от Марлен Дитрих и Эдит Пиав, заканчивая Лази Минелли, Людмилой Зыкиной и многих-многих других. Я ни о чем не жалею. Пожалуй, только об одном, со сколькими из них, великих, ставших моими друзьями, И источниками вдохновения я могу встретиться теперь, увы, только на кладбище. Идешь по Третьяковскому, Ваганьковскому, Новодевичьему и мысленно здороваешься с ними, с кем еще недавно общались, веселились, выпивали, гуляли. В общем, на мой взгляд, великие не должны уходить. Они должны оставаться на века. Ко мне часто подходят на концертах и говорят «Спасибо за то, что благодаря мне они узнали, кто такая Клавдия Ивановна Шульженко, Александр Вертинский, Анна Герман». Я отвечаю «Я очень рад, что они теперь живут в ваших сердцах. Может, и в шутку, а может, и всерьез. Я рад, что моя профессия, точнее, придуманный мною жанр, заставляет людей вспоминать и чтить память о великом жизненном пути людей, которые посвятили свою судьбу искусству, на котором воспитано несколько поколений. Великое счастье приготовила мне судьба. Я слышал от моих коллег Звезды которых сегодня светятся уже на небесах фразы, которые они могли позволить только по отношению ко мне. Вот лишь несколько коротеньких зарисовок. Людмила Георгиевна Зыкина. Сань, меня поселили к тебе в гримерку. Людмила Георгиевна, тут же балет голожопый будет. Ой, дай вспомнить молодость. Проходите. Ян Френкель у подоконника в курилке в театре эстрады. Александр: А можно вашу сигаретку? Муслим Магомаев: С ним мы очень любили курить в колонном зале Дома Союзов. Сань, Когда ты по телевизору я Маюта Тамара Синявскую под столом нахожу. Ян Лазоров, кричал на весь концертный зал Россия, Песок приехал. — А, ну, значит, концерт состоится. Махмуд и Самбаев, шутя, похлопывая меня по пятой точке, — Я нашлепываю тебе популярность. Он же, надевая на меня свою знаменитую папаху, говорил, — Цань, ты ты я, а мою фамилию ты знаешь. Лев Константинович Дуров на вручение ордена ему и мне шепчет на ухо. — Песков! Тебе уже вешать некуда, только на жопу. Елена Образцова не может успокоиться после очередного анекдота. Я устала Пете рассказывать. Пойду-ка я погуляю с твоими собачками. Потом их долго искали. Я пишу это и слышу, как они говорят. Их неповторимые интонации, улыбки, взгляды, Пронзительные, добрые, нежные, глубокие, трепетные. Они никуда не ушли, они во мне. Спасибо им за это.